16-е, -е, по старому стилю, января 1918 года, вечер, Киев. Все произошло абсолютно неожиданно, как обычно и бывает, когда за дело берется бич божий. Обычный, вроде бы, вечер для постреволюционного Киева, охваченного полудвоевластием – обернулся внезапным вторжением воинских частей неизвестной государственной принадлежности. Одновременно в разных частях города возникло 17 отрядов численность в один батальон, каждый из которых имел только ему назначенную цель. Все строгое по методичке товарища Ленина. Почтамп, центральный телеграф, телефонная станция, городской банк, здание штаба Киевского военного округа, здание педагогического музея, где заседала Центральная Рада, вокзалы мосты через Днепр, а также казармы, где квартировали воинские части, как подчиняющиеся самостейникам, так и объявившие нейтралитет. 16 батальонов входили в состав дивизии генерала Неверовского, 17-м был разведбат капитана Коломейцева, нацеленный на захват или уничтожение главарей самостейщиков. В качестве средства огневой поддержки и для солидности были задействованы все четыре эскадрона шершни при этом в эпицентр местного большевизма, на завод «Арсенал», отправились комиссары от ЦК партии, товарищ Фрунзе и товарищ Коба, в сопровождении которым Серегин выделил спешенный эскадрон остроухих Улан-Шиерей под командованием поручика Вержбовского. Удар был внезапным, массированным и абсолютно безжалостным. Никаких ультиматумов с требованием передать власть Серегин в Центральной Ради не предъявлял. Операция имела целью уничтожение или безоговорочную капитуляцию самостильщиков и разоружение так называемых нейтралов. Так, до последнего человека был истреблен Галицко-Буковинский корень сечевых стрельцов под командованием Харунжева Евгения Коновальца, расквартированной в бессарабских казармах на Львовской улице. Попытка беспорядочного сопротивления была подавлена штурмовым ударом шершней, после чего разъяренные бородинцы, среди которых были ранены и даже убитые, ворвались в казарму и затыкали выживших сечевиков ноживыми штыками своих арисак. Одно дело драться с плохо организованными и не имеющими боевого опыта красногвардейцами, и совсем другое с кадровыми солдатами, прошедшими не одну войну. В Богдановском, Полубодковском и Багонском полках киевского гарнизона настроение было неустойчивым, поэтому там обошлось почти без кровопролития с обеих сторон. Нейтральные части ⁇ полк имени Грушевского, полк имени Шевченко, Конный полк Свободной Украины и понтонный батальон были разоружены без единого выстрела. Зато без стычек и кровопролития не обошлось при захвате почтам по Центральному Телеграфа, здания штаба Киевского военного округа, пассажирского вокзала и здания Педагогического музея Центральной рады. В каждом из этих учреждений из их работников были сформированы вооруженные отряды сторонников вильной Украины. Высокоумная национальная интеллигенция. Черт ее за ногу. По 20-30 боевиков, которых артанские солдаты после подавления сопротивления без лишних разговоров подправили прямо до Мазепы. Но самое интересное происходило в Центральной Раде, которая в этот момент как раз заседала так называемая «Малая Рада», в составе двух десятков самых отъявленных деятелей, которые в более поздние времена назвали бы «президиумом». Это были самые отъявленные сливки самостищены Михаил Грушевский, Сергей Ефремов и Владимир Винниченко, Дмитрий Антонович, Николай Порш, Дмитрий Дорошенко, Николай Михновский, Симон Петлюра – Вячеслав Прокопович, Евгений Чекаленко, Александр Шульгин, Андрей Никовский, Софья Русова Линдфорс, Владимир Леонтович, Людмила Старецкая, черняховская и другие деятели того же толка Калибром поменьше. Малая Рада обсуждала вопрос. Прозглашение полной независимости Украины. Но по этому поводу господа самоназначенцы пока находились в сомнении и медлили. Им хотелось знать, как к этому отнесутся центральные державы. От украинской делегации, посланной на мирные переговоры в Брест-Литовск, не было никаких известий, и все телеграммы с запросами оставались без ответа. Впрочем, в Киеве пока не знали не только о печальной судьбе своей делегации, в полном составе украшившей собой новенькую гарнизонную виселицу, но и о уже заключенном советско-германском мире, ибо одним из условий мирного договора, навязанного сторонам бичом Божьим, было взаимное невмешательство во внутренние дела. Германская и Австро-Венгерская империи обязались не вступать в сношение ни с какими мятежными и сепаратистскими движениями и организациями на территории бывшей Российской империи. А Советская Россия прекратила среди войск центральных держав свою революционную агитацию. И вот в тот момент, когда пан Грушевский уже собирался объявить перерыв в заседании «До завтра», за окнами здания вдруг раздалась частая и злая стрельба, перемежающаяся с отчаянными воплями беспощадно убиваемых защитников украинской самостийности. И тут же, прямо перед окнами ротонды, внутри которой на уровне второго этажа находился зал заседаний, завис и угрожающе поводя турелью, закованной в бугристую броню, тяжелый флайер огневой поддержки десанта-шершин. Одна очередь спаренной магнито-импульсной пушки, и здание будет распилено пополам вместе со всем его содержимым. Пока почтеннейшая публика глазела на это явление, обе двери в зал заседаний распахнулись, как от пинка великана. Вооруженные люди, с двух сторон ворвавшиеся святая святых, Украинской самостийности и незалежности были одеты в военную форму русского образца, при погонах и всем прочим, что говорило о том, что это кто угодно, но только не петроградские большевики. Те пока еще так не умеют. Но ужаснуло будущих покойников совсем не это потому что пробирающихся по домам дезертиров и офицеров в Киеве было до двадцати тысяч, не считая личного состава частей киевского гарнизона. С одной стороны зала невежливых незнакомцев возглавлял самый настоящий божий архангел со свечащимся бело-голубым нимби и крыльях. У руке его пылал первозданным светом обнаженный меч. С другой же стороны, над вооруженными людьми предводительствовала разъяренная адская фурия. Ниб, который пылал алым, так что резала глаза, а в руках ее ярко светилась багрово-оранжевая шаровая молния. Если она пустит ее в дело, то помещение сразу превратится в печь крематория. Но портить будущий музей революции никто не собирался. Тем более, что товарищ Кобра и дочь Хауса уже в полной программе оторвались во время штурма здания. Было среди охраны несколько обормотов, воображавших себя великими рубаками, и теперь их тела разделаны на порционные куски ударами черно-бронзовой маньячки безудержного убийства. Архангел обвел присутствующих пылающим взором и громовым голосом изрек властью защитника земли русской, данной мне всемогущим творцом всего сущего, и от имени Совета народных комиссаров Российской Советской Социалистической Республики за сепаратизм и разжигание гражданской войны на просторах бывшей Российской империи приговариваю вас, панове, к смертной казни через отделение дурных голов от бренных тел. Дикси. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение немедленно. Я бы вас, сволочей, пропустил живьем через мясорубку, но на такие изыски сейчас просто нет времени. Товарищ капитан, они ваши, приступайте. Из всей этой кодлой национальных интеллигентов револьвер нашелся только у Симона Петлюра. Но не успел тот вытащить его из ковуры, как грохнул выстрел. Опять Артемида. После чего несостоявшегося председателя директории независимой Украинской Народной Республики уволокли на декапутацию за ноги, не обращая внимания на тянувшийся за телом кровавый след. По мере того, как бывшие дикие амазонки без малейшего содрогания рубили головы и вожди украинской незалежности, издавая отчаянные вопли и мольбы о пощаде, переходили в категорию «просто мяса Младший архангел внутри артанского князя постепенно успокаивался, складывал крылья и вообще переходил на позиции стороннего наблюдателя. Удар был внезапным и неотразимым, зло уничтожено в самом своем зародуше, так что теперь он может отступить на задний план и предоставить возможность действовать человеческой части своей сущности. «Но вот и все, товарищ Дзержинский», — сказал артанский князь, «когда на заднем дворе здания, где осуществлялась казнь, наступила тишина. Украинская буржуазная независимость прекращена по состоянию де-факто. А и юрия она так и не была провозглашена, что избавила нас от множества хлопот». Никогда не видел столько самовлённых мерзавцев в одном месте. И ведь, что характерно, среди членов этой Центральной Рады Хватало так называемых украинских социал-демократов, но никто из этих людей не думал о благе народа. А всех их интересовало только место в истории, которое они займут, оторвав Украину от России. Крови из-за их бредней о вымышленном украинском государстве могло пролиться море, но теперь все кончено с относительно небольшими потерями. Как мне докладывают, серьезно пострелять моим людям пришлось только при ликвидации куреня сечевых стрельцов, да при подавлении сопротивления бельгийского бронедивизиона. Но и там тоже больше никто никуда не идет. После первой попытки обстрелять моих людей из пулеметов, пункт временной дислокации господ бывших союзников был отштурмован шершнями, после чего ветераны Бородина добили выживших штыками и выстрелами в упор. Не лезли бы они не свое дело, подняли руки и разоружились перед советской властью, остались бы живы. А так, на войне, как на войне. Добже, — Все товарищ Серегин крякнул Железный Феликс, оглядывая опустевший зал заседания, — это по-нашему, по-большевистски. Теперь нам надо будет разобраться с генералом Щербачевым на бывшем Румынском фронте и генералом Каледином на Дону. А еще срубчат родом в Одессе банты и углубители революции Севастополя, крымскими автономистами и армией товарища Антона Вовсеенко и Муравьева, хмык Тулартанский князь. И эти двое могут наломать столько дров, что не по силам никаким контрреволюционерам. Но сперва, хотя бы в общих чертах, необходимо навести порядок здесь, в Киеве, организовать нормальную советскую власть и изъять в мое распоряжение всех тех, кто не сможет ужиться с вами ни при каких обстоятельствах. А послезавтра у нас с вами разгон учредительного собрания. Господа депутаты от ССР и кадетов проблем могут доставить несколько раз больше, чем Центральная Рада вместе со всеми мятежными генералами вместе взятыми. А потому к этому делу следует отнестись со всей возможной серьезностью. И вот что еще, товарищ Дзержинский, завязывайте с Балтийским коктейлем. Я понимаю, что смесь кокаина со спиртом добавляет вам работоспособности, но под ее воздействием очень легко перестать видеть границу между добром и злом. Там, в нашем прошлом, вы без всяких на то оснований начали вешить такое, что потомки потом долго ужасались ненужным жестокостям и бессмысленным казнем людей, что не несли для советской власти никакой угрозы. И тут тоже надо тщательнее. Если не тушить огонь керосином, то и работы у пожарных будет поменьше.